Александр Канторович. Пепельный рассвет. Тайга. Тайга это не просто лес. Нет, здесь тоже растут такие же деревья, как в подмосковном маленьком лесочке. Такая же или очень похожая трава. Вот живность здесь действительно отличается. В тайге её больше. Да и ведёт она себя здесь более уверенно. Ничего и никого не опасаясь. Но если в Подмосковный лесок можно ввалиться под датым с расстёгнутой шринкой и полупустой бутылкой в руке, нагадить и сквернить окружающую обстановку, и после этого свысока взирать на последствия своего безобразия из окна роскошного джипа, то с тойгой дело обстоит несколько иначе. Нет. Здесь тоже хватает и неадекватных людей, особенно сразу после получки. На вот оскверните и испахабите свой дом, желающих немного. И те, кто позволяет себе подобные выходки, как-то очень быстро начинают о них сожалеть. А тайга это дом для всех, для человека и для зверя. В этом, пожалуй, и состоит главное отличие тайги от подмосковного лесочка. Тот лесочек когда-то тоже был чем-то пристанищем, был. Но его постепенно отвернулись от своего жилища. Вот оно и стало понемногу чуждаться от своих прежних обитателей. И кто знает, каково теперь этому лесочке оголодавшему человеку, либо брошенные дома частенько заселяются не самыми приятными созданиями. Другое дело здесь. Сколько бы ни проходило мимо людей, сколько бы ни уродовали землю их железные кони, тайга всё это может скрыть и не заметить, но не простить. Ибо человек, живущий в равновесии, пусть даже и относительном, с окружающей природой, тоже её часть. И мстить за посягательство на него тайга будет так же неумолима. Вот и сейчас Торопливо пробиравшиеся по дороге люди всем своим нутром чувствовали недобрый взгляд. Он не имел конкретной привязки. Каждый из беглецов, где бы он в настоящий момент ни находился, ощущал его непосредственно на себе. На одного смотрели сзади, на другого сбоку и на всех одновременно. При этом внешне всё обстояло как обычно. Попискивали птахи, Перелетая с куста на куст, где-то вдалике постукивал дятел, обычная лесная жизнь, везде, но не там, где проходили бегльцы. Казалось, какая-то зона отчуждения окружала небольшой отряд. Иначе чирикали птицы, увидевшие их приближение, даже сучья под ногами трещали как-то по-другому. Или это только чудилось людям? Карп прохрипел один из них, чеदुшный шкет с лихорадочно горящими глазами. Слушай, ну какого чёрта мы так спешим? От дороги уже далеко отошли. Никто за нами не попёрца. Куда несёмся, скажи? Всел сказал. Врачно поинтересовался глава отряда, здоровенный широкоплечий мужик, судя по обилию украшавших его тело наколок, Человек в уголовном мире не последний. А тебе мало? Хватит. Уходить надо. Чую я за спиной что-то хреновое. Да что же? Идут за нами. Кто? Кони в пальто. Не знаю, но чую их. Даже птихи эти безголовые себя иначе ведут. Непроста это. Да не могу я идти больше, ноги не держат. Пить надо меньше. А тебе хорошо говорить. Вон, здоровый какой. А я слаб, мне отдохнуть надо, здоровья совсем нет. И меньше шеряться надо. Вон, где твоё здоровье осталось? Да понимал бы чего. Ты ведь и не представляешь себе какое это счастье, кайф какой. А я его последствия вижу, буркнул Здоровяк. Кончил базлять. Вставай, пора идти. Не пойду, матнул головой Шкет. А здесь останусь. До да догоняльщиков твоих сам и кончу всех. Там те тоже не роба ты. Так даже, поинтересовался Здоровяк, наклонился к сидящему и вытащил у него из-под сумки два магазина к автомату. Дибе дух оставшихся за глаза. Эй, а ты чего это? возмутился его собеседник. Беспредел? Засохни. Стань жарить от бюро автомат, и дам карабин. Вот и будешь с ним здесь куковать. Притихший скет отодвинулся в сторону, подтянув к себе автомат. Проводив глазами уходящих товарищей, снял шапку и выудил откуда-то сигарету. Де стаф из кармана зажигалку, прикурил и с наслаждением затянулся. Прикрыл глаза и откинулся спиной на ближайший пенёк. На его лице появилась довольная улыбка, а по поляне полз характерный запашок. Прошло около часа. Осмилевшие птицы спустились ниже и безбоязненно перепрыгивали с ветки на ветку. над самой головой отключившегося наркотическим забытьем человека перед его глазами сейчас проплывали радужные картинки и курильщик улыбался мысленно переживая разнообразные удовольствия чуть слышный треск ветки заставил наркомана предкрыть глаза некоторое время он полулежал собираясь с мыслями Потом помутневшие от наркотика глаза сфокусировались на каком-то движении. Человек? Да, ну, не похоже. А вот это что? На ветку совсем не смахивает. Слишком уж правильные очертания. Должно быть, раз это создание тащит с собой что-то такое. Ага. Вот, значит, кто за нами шёл. Шкит перекатился на бок, подхватив с земли автомат. А где же это создание? Или кто там ещё? Это только сейчас же был. Спохватившись, засадник передернул затвор, загоняя патрон в ствол. Сейчас только покажитесь, уши я вас. Но никто не показывался. Ни один непривычный звук не нарушал обычного лесного фона. "По чуделось?" мелькнула в голове мысль. "Да ну, на фиг, ну был же там кто-то, я видел. А кого?" Поразмыслив в шкит, решил проверить подозрительное место собственнаручно. Прижимаясь к траве, и оттопырив при этом тощий взгляд, он пробрался к нужной точке. "Ну, и что тут у нас? Следы? Какие интересно знать?" вроде бы никаких нет. Знать бы ещё, как они тут выглядеть могут, если кругом бурелом, да густая трава. Она, кстати, не примятая. А что ж, выходит, привиделось мне всё. Раззадосадованный таким выводом, он встал и уже не таясь, закинул оружие за спину. Повертяв головою, отыскал прежнее место и направился к нему. Об шапке есть ещё пара косяков. Можно передохнуть. А уж после пойдём, не торопясь, ибо спешка до добра не доводит.